Глава сорок шестая. Всё же в глубине души Генри надеялся. Он жадно вглядывался в лицо девушки, но видел там только растерянность и огорчение. Неужели? Казалось, она с трудом подбирала слова, но заговорила чётко, ровно, даже чуть монотонно. Лорд Хогер, Безусловно, ваше финансовое положение внушает уважение, но, к сожалению, я вынуждена сказать «нет». Понадобилось несколько мгновений, чтобы Генри снова смог дышать. Злость, раздражение, недоумение. Леди Лис, я правильно вас понял. Вы не желаете прикрыть грех законным браком? Может быть, со стороны барона было и не совсем вежливо напоминать об этом самом грехе, но ему казалось, что это очень разумный довод. Но ведь была же у них целая ночь. Может быть, напоминание заставит её передумать? Элис с трудом сдерживала слёзы, глядя на самодовольного барона. «Смотри-ка, покупатель нашёлся!» Даже не забыл добавить, что скоро ещё богаче станет. — Да пошёл ты! Они стояли в центре кабинета, глядя друг на друга и словно не слишком веря, что уже всё? Произнесены все-все слова и приведены все доводы? Это совсем-совсем конец? Вот сейчас... Первый раз за все время мысли их текли совершенно синхронно и были абсолютно одинаковыми. Оба не знали, что нужно сказать или сделать. Прервал дуэль взглядов деликатный стук. В открытых дверях кабинета стоял лакей и тихонечко тюкал пальцем в косяк, пытаясь привлечь к себе внимание. Растерявшись под совершенно бешеным взглядом барона. Он заговорил. «Ваша Светлость, там это, приехали...» «Кто?» «Маркиз Венкс. «Маркиз?» Казалось, мысли барона с трудом вернулись к реальности. Он помолчал, приходя в себя, и спросил. «Маркиз прибыл один или с женой?» «Один, ваша Светлость. Даже охраны очень мало». Как напряжен был момент, но мы с бароном недоуменно переглянулись. Ни он, ни я не поняли, что здесь делает этот новобрачный. Простите. Коротко бросил барон лакею, когда тот торопливо кинулся выполнять поручение, повернулся ко мне. Элис, думаю, нам стоит вернуться к разговору позднее. Пожалуйста, позаботьтесь принять маркиза достойно. Я вышла из кабинета в полной растерянности. Если он станет настаивать, всю жизнь прожить с человеком, который воспринимает меня как прислугу и экономку? Нет уж. Может попросить расчёт прямо сейчас? Ну, не прямо сейчас, конечно. Когда маркиз уберётся из замка. Денег у меня маловато, да. Но есть ткани, если что, продать можно. И можно снять сперва комнату. Хоть бы и у мадам Синт. Думаю, она будет рада небольшой подработке. Да и полазить мы сможем. Зачем же сюда принесла маркиза? Во дворе замка царила суматоха. Распрягали коней. От кареты лакеи тащили сундук с вещами. Барон вышел на крыльцо и встречал гостя. Я поправила штору и ещё раз оглядела комнату. Всё в порядке. Холодно, конечно, но камин я уже растопила. Скоро помещение прогреется. Нужно ещё велеть принести с кухни выпечку и поставить графин с вином. Обедали гости без меня. Кто я такая, чтобы с маркизом за одним столом сидеть? Впрочем, вот уж об этом я не жалела. Сластолюбивые старики никогда не вызывали моего восторга. Я только проследила за выкладкой блюд. Даже не из недоверия к Марте, просто подстраховалась. Марта справилась на отлично. Странно было другое. Маркиз так и не сказал, зачем он приехал. Берта слышала кусочек разговора. «Господин маркиз, после обеда мы сможем поговорить в моём кабинете». Барон говорил это, ведя гостя в столовую. Маркис, уже принявший ванну и слегка расслабленный, ответил. «Не будем торопиться, господин барон. Новость, которую я привёз, не из спешных». Потом они скрылись за дверями, и больше Берта ничего не слышала. Всё это вызывало вопросы и недоумение. Мне казалось, что после брака контакты будут прекращены. Ну, в самом деле. Не о Миранде же маркиз приехал узнавать. Вот тут я заволновалась. Кто их знает, эти средневековые выверты? А если мадам Аделаида решила забрать девочку? Она мать. Конечно, бумаги подписаны, и она фактически отреклась от дочери ради нового брака. Но сами документы я никогда не видела. А у неё, может быть, материнский инстинкт проснулся? Вдруг они договорятся с бароном, и малышку увезут. И там до неё никому не будет дела. В общем, накрутила я себя весьма основательно. Когда после обеда пришёл капитан Стронгер, я так нервничала, что даже не сразу сообразила рассказать ему, что я ещё придумала для него в качестве варианта. Леди лис!» Он вежливо кивнул мне, и я постаралась взять себя в руки. «Садитесь, капитан. У меня появилась одна идея. Возможно, вам она покажется странноватой, но... Я слушаю вас, леди. Если вы купите себе не дом в центре Эдвинча, а построите сами. Где? А вот завтра поедем, я вам покажу. Там у крепостных ворот есть небольшой пустырь. Конечно, огород там не развести. Зато будет удобно присматривать за лавочкой. «Я могу также присматривать, и живя в центре!» «Капитан Стронгер, если вы возьмётесь скупать у крестьян травы, собранные в указанное мной время, и сушить их так, как я объясню, у вас будет постоянный и очень богатый покупатель». «И кто же это, леди Элис?» Он даже улыбнулся от мысли о том, что в городке найдётся богатый покупатель на такую мелочь. Это замок Эдвинч, капитан. Понимаете? Конечно, кроме дома придётся поставить ещё и сарай для сушки. Зато я буду знать, что всё сделано по правилам и стану закупаться только у вас. Он растерянно поскрёб подбородок и ответил. ведь я совершенно не разбираюсь в травах. Научитесь. Зато закупки будут довольно большие, и вам хватит и на жизнь, и на то, чтобы немного откладывать. Ваше дело — найти добросовестных сборщиков. Думаю, многие подростки не откажутся подработать в сезон на свои желания, а вам не придётся оставлять дочь на чужих людей. Взгляд его стал задумчивым, а я про себя пожелала ему принять правильное решение. На самом деле расходы замка на травы были довольно велики. Просто этот поток был разбит на множество мелких ручейков. Часть закупала Марта. Она делала отвары для кухара калакеев с горничными. Часть закупала я. Ещё часть — капитан Арс. Ещё травы для личного пользования покупали себе слуги. Сами покупали, отщипывая от небогатого жалования. Микстуру от кашля можно на кухне попросить, а вот мася от травматизма — только на рынке. И не факт, что она потом поможет. Конечно, всё равно все бегали потом на кухню и просили сварить лекарства. Марта была не слишком довольна и периодически ворчала. Если организовать всё это в одном месте, я вполне смогу варить микстуры, декогты и мази по рецептам машины. А главное, я буду знать, что всё приготовлено чисто и так, как надо. Были уже случаи, когда после лекарства для смягчения горла два лакея сутки из туалета не вылезали. И кто знает, трава ли виновата, сварили грязно или ещё что-то. Так что у меня был прямой резон уговорить капитана остаться здесь. Человек он честный и порядочный, иначе барон не кинулся бы ему помогать. Думаю, мы с ним прекрасно поладим, и у меня будет надёжный поставщик сырья. Капитан Стронгер обещал подумать, и я видела, что это предложение заинтересовало его значительно больше, чем просто продуктовая лавочка в Эдвинче. Все Всё же здесь предполагались крупные постоянные покупки у него. Народ в замке всё пребывал. Конечно, дело новое и неожиданное, зато благодаря дружбе с бароном он будет вне конкуренции. А учиться нам придётся вместе с ним. В этом я дурного не видела. Я и сама травы знала очень слабо, а рецептов в книге было множество. всякое это лучше, чем пить непонятную бурду, которую варят так называемые бродячие лекари. Как только капитан ушёл, в дверь постучался локей барона Йохан. «Леди Элис!» «Господин барон велел вам присутствовать на ужине». «Мне?» «Йохан, ты ничего не перепутал? Или Маркиз не будет ужинать? Он уезжает?» «Нет, леди, Маркиз ещё в замке». Йохан чуть помялся, как бы размышляя, стоит ли говорить, но потом всё же добавил. «Маркиз сам и просил его светлость, чтобы вы присутствовали на ужине». Ещё и так хитро выговорил. Как? Дескать, не гоже, чтобы невеста барона гостями брезговала. — Спасибо, Йохан, ступай. Я насторожилась. — От меня, маркизу, что нужно? До сих пор, мне кажется, он в мою сторону и не смотрел никогда. Неужели они всё же договорились забрать Миранду? И старик просто хочет посоветоваться о её няньке? Или что? Что вообще происходит? Однако выбора у меня не было. Я позвала Дебби, и мы принялись укладывать волосы. Простой косой при гостях не обойдёшься, да и сарафан придётся сменить. Раз уж маркиз пожелал видеть невесту барона, значит, я должна выглядеть соответствующе. Поколебавшись, я не стала брать бархатное платье, оно слишком нарядное, с вышивкой серебром, шёлковыми кружевами и излишне дорогое для обычного ужина. В конце концов, у нас не званный вечер с танцами и развлечениями, а просто посиделки с соседями. У кашемирового платья коньячного цвета тоже была по краю металлизированная вышивка. И даже золотом. Но всё же и фасон попроще. И вышивка шла тонкой нарядной каемочкой, а не занимала половину юбки. Ворот я сколола брошкой, когда-то подаренной мне лордом Стортоном. Пусть она и не слишком в тему здесь, но других украшений у меня нет, а выходить без ювелирки не стоит. Положение невесты обязывает. Пусть уж лучше маркиз думает, что у меня вкуса нет. Принесли же его черти! Всё то время, что ушло на сборы, я думала о обороне. Нельзя. Нельзя выходить замуж, если я влюблена, а он считает брак удобством. Это просто унизительно — вымаливать внимание к себе. Рано или поздно это отравит любую семью. А ведь казалось, что всё так близко. Скорее всего, в этом мире я так и останусь одна. Слишком уж мы разные с ним. Настроение у меня было не из лучших, но я поправила локон плотнее, всадив шпильку, пощипала немного щеки, чтобы стереть бледность и не выглядеть расстроенной. Надела легкую улыбку и отправилась в столовую. Барон и Маркиз вошли через другую дверь почти одновременно со мной. Капитан Стронгер и лорд Стортон уже ожидали нас за столом. Маркиз даже поклонился мне, впрочем, как мне показалось, несколько небрежно. Сели. Лорд Стортон улыбнулся и попытался разбить тишину. «Леди Элис, вы сегодня необычайно хороши. Это платье так идет вам». Барон хмуро глянул на него, и лорд замолчал. Принесли горячее. Лакеи резали розбив и ставили тарелки гостям. Ещё один разливал в бокалы вино. В тишине столовой слышалось только тихое позвякивание приборов. Лорд Стортон сделал вторую попытку. «Знаешь, дорогой Генри, эта комната...» — он обвёл взглядом столовую. «Одна из самых уютных в твоём замке. И за это, кстати, стоит снова поблагодарить вас, леди Элис». «Да...» «Как я вижу, леди Элиса обладает удивительными талантами!» Странным тоном поддержал маркиз, глядя на меня внимательно и пристально. То он действительно был очень странный, какой-то вызывающий. И барон, удивлённо глянув на гостя, спросил. «Что вы этим хотите сказать, маркиз Вэнкс?» «Вы спрашивали меня, барон, не случилось ли чего-то плохого?» «Да, меня, признаться, несколько удивил ваш визит, Маркиз. Конечно, в моём замке вы всегда желанный гость, но расставаться так рано после свадьбы с молодой женой... Мне показалось, что для этого должны быть веские причины». «Они есть, барон Хоггер!» — кратко и хмуро заявил Маркиз, посмотрев в мою сторону. После той неловкой сцены в зимнем саду я подумал, чем бы я мог немного загладить причиненный вам ущерб. И вы, и я, мы оба прекрасно поняли, к чему была эта сцена. Женщины такие забавницы и так обожают свадьбы». Он даже слегка улыбнулся. «Так вот, я узнал, что вы решили дать вольную своей рабыне. Дело хозяйское. Но вы же понимаете, что нищая горожанка в родне...» «Это несколько неудобно. Все же у меня есть репутация в определенных кругах», — горделиво добавил он. «Благодаря ей, этой репутации, я обладаю и связями, и возможностями, милый барон». За столом молчали все, даже неловко чувствовавший себя при этом диалоге капитан Стронгер. Но слушали внимательно. Маркиз явно к чему-то вел. «Я решил оказать вам дружескую услугу и отправил своих людей во Франкию. Зачем же ждать до весны, если можно получить подтверждение сейчас?» Маркиз встал со своего стула, опёрся обеими ладонями на стол и, глядя в глаза барону, отчётливо проговорил. «Дочь франкийского барона Фернандеса де Башона погибла два года назад!» «Я привез вам письмо от самого безутешного отца, лорд Хоггер, и вы сможете его прочитать. А пока, любезный зять, советую выгнать из-за вашего стола эту наглую девку!» Он суховатым старческим пальцем указал на меня.